Розалин Клин, директор кассетной компании «Кэстас», полька по происхождению, никак не могла придумать лифчик, который соответствовал бы и ее требованиям, и ее представлениям о развитии моды в 1927 году. Она начала экспериментировать, как ранее Мэри Джейкобс, с парой носовых платков. Что сталось бы, сливчиками-нибудь носовых платков, я просто даже не знаю. Она свернула их по диагонали и соединила, просто слегка наложив их друг на друга спереди. У нее получилось в сущности два треугольника. Она пришила бретельки одним концом к вершинам треугольников, оказавшимся в боковой части груди, а другим концом закрепила их с обратной стороны треугольников, Там же она пришила резинки, которые перекрещивались на спине, пристегивались под каждой грудью на пуговицу. Вуаля! Новый лифчик! Лифчик Кестас был чрезвычайно прост, но он отлично делал свое дело. Он разделял груди и придавал им устойчивые естественные очертания. Этот лифчик оставался популярным все 1930-е, 1940-е и до начала 1950-х. Название стало нарицательным. вышли в магазин и покупали не лифчик. Вы покупали кестос. У меня в коллекции есть 4 или 5 кестосов. Мой любимый сделан из великолепного черного блестящего шелка. Материал вновь. Обредшая популярность в 1990-е и датируется приблизительно 1935-м. У него серые перламутровые пуговицы и регулируемые бретельки. Ерлык гласит, что это эксклюзив от Кестас. Другой, более поздний Кестас, 1940-е, сделан из блестящего розового скользящего вискозного атласа и снабжен клеймом первой необходимости. Таким клеймом в годы Второй мировой войны помечались непродовольственные товары, которые считались предметами первой необходимости. Их выпуск регулировался государством и продавались они по фиксированным ценам. Пусть не такие притягательные, как раньше, кесты и первая необходимость, остаются моделями кестас, по крою и отделки. Мы сожалеем лишь о том, что не можем выпускать их в большем количестве по причине нашей работы на правительство и военных ограничений. Эластичные ленты пристегиваются под грудью на розовые каучуковые пуговицы, которые имели обыкновение трескаться от многократных стирок, или... Еще того хуже – от катания белья. Кестас – это классическое корсетное изделие, демонстрирующее даже современным поколениям модельеров, каким эффектным может быть простое сочетание материала и отделки. Еще один прекрасно изготовленный лифчик конца 1930-х – шит из черного атласа причем у него отсутствуют бретельки, что было довольно дерзким решением. Он простенько скроен из четырех деталей. Благодаря швам и выточкам он должен хорошо сидеть. В лифчик вставлены пять косточек, в том числе две маленькие косточки, зашиты в швы под чашечками. Неплохо пристроились. Эластичные ленты застегиваются сзади на пуговицу. Ярлык на нем весьма... Занимательный Казус Лу, Муслин, Сан-Паулу, Рио, Капакабана, Южная Америка. Я нашла его в Борнмуте, в магазине подержанных вещей в коробке «Все по 25 пенсов». Не слишком романтичный конец для Ливчика, родившегося в экзотической стране. Выиграла от этой покупки только я. Возрождение груди в 1930-х, несмотря на застой и депрессию в экономике, что всегда было хорошим знаком для Бюста, означало новый всплеск корсетного производства. Долгожданная весть, поскольку в традиционной корсетной промышленности имел место колоссальный спад во время и после Первой мировой войны, а в 1920-е годы многие крупные компании были вынуждены переключиться на другие сферы производства модной одежды и одежды для отдыха. Некоторые естественным образом с головой окунулись в производство купальников. Однако к началу 1930-х модельеры изделий вернулись к напряженной работе, и мысли их были целиком заняты новыми вариантами лифчиков. Фирма «Братья Уорнер» в 1935 году ввела в обращение размеры бюстгальтеров. это американская компания по производству корсетных изделий, основанная в 1874 году двумя братьями-докторами, специализировавшимися на изготовлении гигиенических корсетов, пришла к заключению, вполне очевидному, что женщины бывают разных форм и размеров. Они стали выпускать лифчик-алфавит с чашечками четырех размеров А, Б, С и Д, тех же, что и сейчас. Двойной Д появился несколько позже, не говоря уже о двойном А. Великобритании потребовалось несколько больше времени на то, чтобы эта ценнейшая идея дошла до производителей. И даже в конце 1940-х и в 1950-х годах были фирмы, очевидным образом медленно развивавшиеся из-за войны, которые указывали на ярлыках размеры в соответствии со следующими категориями: самый маленький, средний, полный и приготовьтесь полной широкой талией. Астрики называли эти размеры рюмка для яйца, кофейная чашка, чайная чашка и переходящий кубок. Стройные девушки над этим могли и посмеяться. А вот другим оставалось только горько улыбаться и думать о том, что с такими, как они, грубо обращались во все времена, если не считать разве что Матрон с внушительными сосцами в Риме V века. Большая серия корсетных изделий братьев Уорнер, выпускавшаяся в 1930-е, получила название «Леган» — перчатка, весьма точно подходившая для описания плотно облегающих эластичных и податливых предметов одежды этой фирмы. Меня всегда особенно очаровывал торговый знак для лифчика конца 1930-х и 1940-х годов, который выпускали Уорнеры. Он назывался просто «Юность». Каждый раз при виде его я поражаюсь, насколько художник сумел передать дух радости и свободы, самую сущность юности в этом счастливом силуэте. Такие живые образы далеко опережали свое время. Глава 5. Подъем. Миссис Майлинг не могла ей помочь, потому что отправилась в трущобы Мейфера в погоне за новой моделью бюстгальтера, которую заметила в каком-то магазине, проезжая мимо на своей машине. Стелла Гиббонс. Неуютная ферма. Вторая мировая война принесла застой в мир моды. Правительственные ограничения вступили в силу, и в 1941 году были введены карточки на одежду. В 1942 началась программа предметов первой необходимости, в соответствии с которой все предметы одежды и промышленные товары помечались вскоре ставшим слишком хорошо всем знакомым знаком CC41. Клоулинг. Контроль 1941. Контроль над одеждой. Ограничения касались всего, начиная с количества материала, используемого для изготовления одежды, и вплоть до размера, фасоны и количества выпускаемой одежды. Производилось очень мало тканей, и, разумеется, не было никакой роскоши. Женское белье растеряло свои кружевные оборки, а одежда стала скучной, практичной и однообразной. Возникла срочная потребность в стали для целей более важных, чем отделка корсетов и изготовление крючков для лифчиков. Резина тоже пошла на военные нужды. Во имя сохранения драгоценных купонов был выдуман девиз «Обходись тем, что есть, и штопой», благодаря которому Удалось смириться с удручающей нехваткой материалов и не дать улыбкам исчезнуть с женских лиц. Правда, порой улыбки эти отличались некоторой мрачностью. Министерство торговли создало вымышленную «Миссис Шей Пришей», всезнайку, которая делилась всеми своими хитростями в книжке о том, как использовать старую одежду – Почему бы не переделать ни разу ненадеванное шифоновое вечернее платье в ночную рубашку, советовала она. Звучит вообще-то не очень практично. Всегда проявляющие чудеса изобретательности в трудные времена женщины сооружали одежду из старых занавесок, покрывал и даже из ткани, предназначенной для затемнения, которая не была включена в карточную систему.